Глава 4. Умер профессор Свейн таким толстяком, что я не могу себе представить, как он ухитрялся протискиваться в свои потайные переходы. Они были ужасно узкие. Тем не менее, нам с Элизой это было совсем нетрудно, несмотря на двухметровый рост. Потолки там были высоченные. Между прочим, профессор Свейн умер от своей тучности здесь, во дворце, Во время обеда, который он закатил в честь Сэмюэля Ленхорна Клеменса и Томаса Альве Эдисона, на, да, было времечко. Мы с Ализой нашли меню этого обеда. На первое у них был суп из черепахи. Слуги время от времени судачили о том, что в доме водятся привидения. Они слышали, как в стенах кто-то чихает и хихикает, слышали, как скрипят ступеньки там, где никаких лестниц не было, как хлопают двери там, где дверей не было и в помине. Хейхо. хо Конечно, заманчиво было бы мне, полоумному столетнему долгожителю в развалинах Манхэттена, поднять шум на весь мир, разораться, что мы с Ализой подвергались чудовищной жестокости в заключении в этом старом гнезде всякой нечисти. На самом-то деле, мы были самыми счастливыми ребятишками во всей истории человечества, и это блаженство длилось до того дня, когда нам исполнилось пятнадцать лет. Представляете? Да. А когда я стал врачом-педиатром и работал здесь... «В том самом доме, где вырос, я часто говорил себе, глядя на какого-нибудь малолетнего пациента и вспоминая собственное детство, «это существо только что попало на эту планету, ничего о ней не знает, да у него нет и никаких принципов, чтобы судить о мире этому существу, совершенно безразлично, кем оно станет. Оно просто рвется стать кем угодно, таким, каким ему назначено быть». Во всяком случае, это точно соответствовало нашим Солизой настроениям, когда мы были малышами, и вся информация, которую мы получали на планете, на которой очутились, сводилась к тому, что быть идиотами просто здорово. Поэтому мы холили и лелеяли свой идиотизм. На людях мы отказывались от членораздельной речи. «Агу!» – бормотали мы. «Гу-гу!» – говорили мы. Мы пускали слюни и закатывали глаза, пукали, заливались хохотом, лопали конторский клей. Хейхо. Посудите сами, мы были пупом земли для тех, кто о нас заботился. Они могли проявлять чудеса христианского героизма только при условии, что мы с Элизой останемся навсегда беспомощными, мерзкими и опасными. Стоило нам проявить сообразительность и самостоятельность, как они превратились бы в наших жалких и униженных слуг». Если окажется, что мы можем жить среди людей, то им придется расстаться со своими квартирами, с цветными телевизорами, с иллюзиями, будто они что-то вроде врачей и сестер милосердия, да и солидное жалование от них уплывет. Так что с самого начала, почти не ведая, что творят, в этом я уверен, они тысячу раз в день молили нас оставаться беспомощными и зловредными, Из всего разнообразия человеческих способностей и достижений они мечтали, чтобы мы поднялись хотя бы на первую ступеньку высокой лестницы. Они всей душой желали, чтобы мы научились пользоваться уборной. Повторяю, мы с радостью пошли им навстречу, но мы тайком научились читать и писать по-английски, когда нам было четыре годика, А к семи годам мы умели читать и писать по-французски, по-немецки, по-итальянски, знали латынь, древнегреческий и математику. Во дворце были тысячи и тысячи книг. К тому времени, как нам исполнилось десять, мы их все перечитали. При свечах, в тихий час или после того, как нас укладывали спать, по тайных ходах и чаще всего в мавзолее Илай -Хью, Рузвельта Свейна, но мы по-прежнему пускали пузыри и гулили, и прочее, когда взрослые могли нас видеть, нам было весело. Мы вовсе не сгорали от нетерпения, не спешили проявлять свой ум на людях. Мы не считали, что ум вообще на что-то годится, что это может кому-то понравиться. Мы думали, что это просто еще один признак нашего уродства, печать вырождения, как лишние соски или пальцы на руках и на ногах, вполне возможно, что мы думали правильно. Как, по-вашему, хей-хо?